Сцена вторая. Взял телефончик, подошел к бармену официант, как только девушка ушла. Чей? Ну, этой симпатичной девочке в платочке, с которой ты так мило болтал. Нет. Жаль. А кто это был? Точнее сказать, была. Я ее раньше не видел. А помнишь рекламу леденцов? Там девочка одна летала от счастья. Не, не помню. Вот она не помнит уже. Значит, далековато отлетела. «Ну да, ну да. До сих пор хочет летать, но не знает как. Залетная, значит. Я думал, кто-то из твоих старых знакомых. Вот и она очень хотела, чтобы ее узнали. Я так и подумал, раскрывая от лицо, значит, хочет, чтобы узнали. Любая девушка этого хочет. Им всем не хватает внимания», — подмигнул бармен другой яркой красотке, которая села напротив за стойку. «У этой, напротив, красота была вся наружу». Эти ночные бабочки задолбали уже, схватил полотенце официант и попытался пришлепнуть им бабочку, которая билась в стекло окна. «Зачем ты так? Дай-то ей полетать». «А как? Открой окно, выпусти. Зачем сразу бить?» Открыл бармен окно, и бабочка улетела в ночь. «Это же ночные бабочки. Какой от них толк? Чтобы ночью было светлее. Хватит поэзии, иди работай. Вон твоя бабочка вернулась с балкона. Налеталась, наверное».